Bismillahirrahmanirrahim. Postupil vopros sebrata Abu Muaviye. Sprašuje nasšet džihada. Govit, je iz Čečni, živu za predelom Kavkaza i dali za predelom Rusije, no za graniče. Znaju, što mi razrešenja nevno za pridljenje v Čečniu. No, nevno li mi razrešenja roditelje, jeśli ja chodijo pridljenje v Mujahidu Afganu? Ирака и Йемена Или в Сомали Если да, почему И какая разница между Чечнёй и другими местами А если нет То какое место посоветуешь мне Жазакум Аллаху хайра Иншалла ответ на вопрос алейкум ассалам Варахматуллахи ва баракату Алхамду лиллахи и раббил аламин ولا والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخي معاوية داي الله رسيط ناس مستس بامي ماشي قريخي ناشي ندستاتك بداي الله سخرنيت باقليتن لخديثة Аjeet, ajeet na vash vopros uchennykh Salah al-Salih faqih aniy din glasno. O tom chto yesli vragy islama ili vragy oni nabadayat na zemle musliman khayata ne byla i do сих por oni kontrit eta zemel, toda jihad eto stanovitsya fard ayn na shekh mushin i genshen ženčin. odnovremenno genshenov khoda bez razresheniya svoyemu zha И сын выходит без разрешения своего отца. И, конечно, нет разницы между земля Кавказа и Афганистан, и Ирак, и Сомали, и палестина и Средняя Азия, и даже Филиппин. Потому что все эти земель, которые мы слышим сейчас, они в руках оккупанта кафира. Или их непродажные лицемеры, которые являются верооступниками, которые не судят по закону Аллаха. Поэтому положено и является обязательным для мусульман защищать, защищать эту земель по миру возможности каждому. Ответ на ваш вопрос, иншаллах, точно я хочу тебя посоветовать. Если намерение ваше искренне, старайся найти их дорогу, но точно присоединяйся к твоим братьям и участвуй с ними в этих сражениях. И я, я думаю, лучше для тебя сейчас. и Я думаю, легче всего для тебя присоединяюсь к братьям, которые в Чечне и участвую вместе с ними, иншаллах, там. Твой вопрос меня напоминает некоторые из мои моих студентов, 96-й год. Когда-то я преподавал братьев там, в Москве. Книга называется «Сухтасалат ин-Наби» «Шейх Насаддин в Альбании». И одновременно другая книга, которую называли «Ахкам иль-Джана» тоже для шейха. И, ахамдуллах, там был один брат, который очень активно, Абдул-Азиз, брат Абдул-Азиз, которому он был очень активно именно в обучениях. И одновременно вопросы, которые он задавал часто, в каких-то моментах был он у меня постоянно. Он меня спрашивал среди студентов, хотя не знаю многие из них, и мало ли, там было среди них люди, которые работали в каких-то структурах. Он меня предоставил это студентами и других он спрашивает, можно ли участвовать в сражении в Чечне конечно, ситуация или того положения в котором я там находился не дало мне возможность отвечать прямо на такие вопросах но, ахамду лиллах это брата, я в те времена когда он меня задавал, такие таких вопросах он ответил, сказал ахи, иставьте колбак, спроси свое сердце они тебе покажут правильную дорогу и тогда, субханаллах Я спрашивал братья про него, кто-то его знает, кто он, чего и так далее. Они сказали про него добро. Он был брат, который искренне любящий религию, ахамду лиллах, переживающий за народ и там то, что творится там в Кавказе. И, субханаллах, я ему сказал, ему подходи ко мне наедине и поговорим. I takd jo posevetel imo, je sem handeldulillavno iskrien nameje ono dožm na priseddinjaca in zašišet narode. I da da mo bilo leti šestnamu bratu, nok to pasmot na vo on padum to mu let čettir osskoko on bil manki in sabhanil Allah da Allah primiti vo smert na puti Allaha pagib v 11 sraženih, pemu pemu ahi baraak Allahu fih da Allah nas i vih братья и сестры, нам облегчит этот путь, путь смертной пути Аллаха, и о том, что могли защищать братья у ислама а где они находились. Поэтому если, иншаллах, есть искреннее намерение, и иншаллах собираешься на это направление, не забудь нас, ваше дуа, иншаллах, дай Аллах помочь муджахиде, который сражается, который является по-настоящему солдаты Аллаха, искренне дай Аллах primitihni pagiši na putu Allah. I da Allah nas dal iskrenost v slavah i dvijestvi. Hada vallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vaj brat Abu Yasin.